Голова 776. -я. Принц Астероид по форме напоминал голову одного его знакомого, молодого Сахаяна. От такого неожиданного сходства Ван Болин нахмурился. После сравнения лица с Сахаяном из воспоминания со стероидом у него быстрее забилось сердце. Они и вправду были похожи, и за цвета камня Астероид выглядел старше. Если со стероидом немного поработать, то действительно получится лицо постаревшего Сахаяна или одного из его близких родственников. Тем не менее Ван Бола не мог определить, было ли сходство с его старым знакомым или с одним из сынов его семьи простой случайностью. Возможно, всё это было простым совпадением. Джейсин, разумеется, не знал, что творилось у Ван Бола в голове, но от его внимания не ускользнуло удивление, промелькнувшее в глазах хозяина. Не зная точной причины, он мог лишь предположить, что Ван Бола удивила необычная форма стероида. Интересно. Ван Бола внезапно рассмеялся. Он прищурился и указал на Джейсина пальцем. Скончика сорвался луч лучалого света, запечатав корабль Ван Поле вместе с Джей и Сянем. "Жди здесь, я скоро вернусь", холодно сказал Ван Поле. "Джей и Сянь, он наверняка быстро найдёт нужное место в пещере, но ему хватит и его устных инструкций. Внутри может случиться всякое, возможно, и мы придётся защищаться. Если с ним будет Джей и Сянь, то он увидит то, о чём ему знать не следует. Прощай, ставь его на корабле". Джей Сянь не попытался вырваться и послушно кивнул. На самом деле он расстроился, хоть и не подал вида. Он очень не хотел попасть в эту пещеру. Глубоко в душе он надеялся, что ему каким-то чудом удастся сбежать в Федерацию. В неяркой вспышке Ван Буэлэ переместился за пределы корабля. Мгновением позже он уже находился рядом с астероидом в форме головы. Для начала он облетел его, чтобы понять примерные размеры и рельеф. После этого он направился в рот гигантской головы. Только через него можно попасть в сердце астероида. Туннель оказался очень глубоким. К тому же из него веяло ледяным Ц. С его приближением этот Ц, казалось, ожил. При контакте с кожей ледяной Ц словно тысяча тончайших иголок вонзался в его тело, но Ван был оказался крепким орешком. Неизвестно, благодаря ли тренировкам или эффекту от звёздной зарождённой души, но даже клон с возданной техникой истока обладал крепкой шкурой. К тому же он закавал себя в монаршие латы для дополнительной защиты. По мере продвижения внутрь его кожа постоянно щипала, Но и голки ледянища ничего не могли ему сделать. Постепенно концентрация ледяного ци возрастала, но ни на полуоне, ни на стенах не было ни намёка на лёд. Более того, кромешную тьму тоннель разгоняла слабая ледяная сэнса чего-то на стенах. Это заставило Ван Боло насторожиться, немного сбавить скорость. Где-то на середине тоннеля, по его примерным прикидкам, он остановился и посмотрел на стену неподалёку. До этого его окружал лишь чёрный камень. Стоило Ван Боло на него посмотреть, как появилась сфера лазурного света. Она медленно плавала внутри стены, от чего-то стала полупрозрачной. В свечении стали заметны трещины и тонкая сеть жил в камне. Самой странной была сама сфера света. Ван Бол разглядел в ней очертания каких-то зданий, словно внутри скрывался отдельный мир. Следующие 10 вдохов он рассматривал сферу света. Когда она исчезла, его глаза ярко блеснули. Какой странный астероид. Может ли такое быть, что секта Карающая Длань о нём не знает? Илежа они нашли это место, но решили не трогать его. Само существование такого места казалось подозрительным. Всё-таки здесь нашли Джи и Саня, да и сам пояс со стероидов находился не так уж далеко от цивилизации Божественного Ока. Местные практики не могли не обнаружить это место. Размышляя над этой загадкой, он двинулся дальше. Ему попадалось всё больше сфер света в стенах, только их цвет различался. Это стало особенно заметно ближе к концу туннеля. Сфер света в стенах стало настолько много, что они начали накладываться друг на друга, создавая невероятное смешение цветов. То, что произошло дальше, потрясло Ван Буолы до глыбины души. В конце пути перед ним предстало огромное пустое пространство. Сферы света находились не в стенах, а просто свободно парили в воздухе. Разного цвета и размера они сбивались в группы словно косяки рыб. Ван Буолы ненадолго впал в оцепенение. Казалось, он утонул в море разноцветных огней. Здесь явно творится что-то странное. Потрясённо подумал Ван Бола. В сферах света он увидел размытые тени зданий, руин, континентов, а даже живых организмов. Сферы по зверям, растениям, и всё это было запечатлено в сферах света. Кроме того, Ван Бола заметил даже силуэты практиков. Помимо теней и силуэтов разных форм в сферах находились татэмы. Татем в очень большой сфере света ослепительно сиял, что делало её весьма приметной. Скрытые в ней сущности были видны намного яснее, чем в других. Однако взгляда хватило, чтобы увидеть всё. Татэмом эта сфера света были пять планет. Хоть Ван Боло и видел всё через сферу, ему сразу показалось, что любое из этих пяти планет размерами превосходило половину системы Божественного Ока, что было само по себе невозможно и шло вразрез со всем, что он знал. Правда, чутьё редко его обманывало, но нет, это так его потрясло. При виде пяти планет звёздная зарождённая душа внутри него дрожала, словно что-то роднило её с этими планетами. Это была зная зарождённая душа? Может ли такое быть, что эти планеты произошли из звёздной зарождённой души? Заподозрил Ван Боуле. Как только он взглянул на эту сферу света, его охватило сильное чувство опасности. Её источником были эти пять планет. У Ван Боуле участилось дыхание, даже культивация подсказывала ему, что здесь было небезопасно. Нет смысла рисковать жизнью вместе, куда он пришёл, чтобы проветрить голову. Пусть это и был клон, Ван Боуле не собирался жертвовать им ради удовлетворения своего любопытства. Когда он начал пятиться, среди сфер, сбившихся в группу, словно косяк рыбы, отделилась самая большая с пяти планетами внутри ярко сия, и ярко сияя полетела к Ван Бууле. Как будто между ними существовала некая связь. Ван Бууле поменялся в лице. Магическим пасом он задействовал божественное оружие в руке монарших лад и ударил им в направлении сферы. В удар он вложил силу средней ступени владения душой. Казалось, рука монарших лад могла рассечь пустоту. Оставленный ей разлом в пространстве устремился навстречу сфере. Стоило ему сдвинуться с места, как сфера света внезапно ускорилась и налетела на разлом, созданный божественным оружием. Вступив ещё раз, допила ослепительная вспышка, когда в пещере стало ясно, как днём, и из сферы вывалился один из находящихся в ней размытых силуэтов. Неизвестный выпрямился и закрутил головой. Что это за место? В его холодном голосе сквозило недовольство. Это той чёртов Лакки посмела вызвать меня сюда? «По оденец и выкажу уважение принцу!» Наконец свет померк. Сфера с пяти планетами тоже исчезла. Ван Буэллы от удивления глаза на лоб полезли. Продолжая пятиться, он с опаской смотрел на говорившего. Вывалившийся из сферы света юноша находился на стадии создания ядра. Парень носил весьма экстравагантный, явно очень дорогой наряд, увешанный разноцветными стекляшками. При взгляде на эту пестроту, Ван Буэллы заребило в глазах. Незваный гость, в свою очередь, высокомерно рассматривал Ван Буэллы. Заметив, что тот не отреагировал на его слова, парень насыпился и фыркнул, он швырнул в анбулы белый платок и поднял правую ногу в сапоги из чёрного шёлка. «На честь обувь благородной особы! На мои сапоги, сшитые из волос ста тысяч моих наложниц, налипла грязь этого вонючего мира смертных!»